Девять часов утра. Первая рота начинает понемногу вставать. Окопы загажены до невозможности. В узких ходах сообщения, И во второй линии, более густонаселенной, стоит тяжелый спертый воздух. Бруствер осыпается. Никто не чинит. Не хочется, да и мало людей в роте. Много дезертиров. Более полусотни ушло легально. Уволены старшие сроки. Разъехались отпускные с самочинного разрешения комитета. Кто попал в члены многочисленных комитетов или уехал в делегации? Недавно, например, от дивизии послана была большая делегация к товарищу Керенскому проверить, действительно ли он приказал наступать. Наконец, Угрозами и насилием солдаты навели такой страх на полковых врачей, что те дают увольнительные свидетельства даже тяжело здоровым. В окопах тянутся нудные томительные часы, скука, безделье. В одном углу играют в карты, в другом — лениво, вяло, Рассказывает что-то вернувшийся из отпуска солдат. В воздухе висит скверная брань. Кто-то читает слух русский вестник. Англичане хотят, чтобы русские пролили последнюю каплю крови для вящей славы Англии, которая ищет во всем барыша. Милые солдатики, вы должны знать, что Россия давно бы заключила мир, если бы этому не мешала Англия. Мы должны отшатнуться от нее. Этого требует русский народ. Такова его святая воля. Кто-то густо выругался. Как же помириться? И подохнешь тут, не видавши воли. По окопам прошел поручик Альбов, командующий ротой. Он как-то неуверенно, просительно обращался к группам солдат. «Товарищи, выходите скорее на работу. В три дня мы не вывели ни одного хода сообщений в передовую линию». Игравшие в карты даже не повернулись. Кто-то в полголоса сказал «Ладно». Читавший газету привстал, И развязно доложил, рота не хочет рыть, потому что это подготовка к наступлению, а комитет постановил, послушайте, вы ни черта не понимаете, да и почему вы говорите за всю роту? Если даже ограничиться одной обороной, то ведь в случае тревоги мы пропадем, вся рота по одному ходу не успеет выйти в первую линию, сказал и, махнув рукой, прошел дальше безнадежно. Каждый раз, когда он пытается говорить с ними подолгу и задушевно, они слушают внимательно, любят с ним беседовать, и вообще своя рота относится к нему по-своему хорошо, но он чувствует, что между ним и ими стала какая-то глухая стена — о которую разбиваются все его добрые порывы. Он потерял дорогу к их душе, запутавшись в невылазных дебрях темноты, грубости и той волны недоверия и подозрительности, которая влилась в солдатскую среду. Не те слова, может быть, не умеет сказать, как будто бы нет. Еще незадолго до войны, будучи студентом и увлекаясь народничеством, он бывал и в деревне, и на заводе, и находил настоящие слова, всем доступные и понятные, а главное, какими словами заставишь людей идти на смерть, когда у них все чувства заслонило одно чувство самосохранения. Мысли его... Прервало внезапное появление командира полка. «Черт знает, что такое! Дежурный не встречает! Люди не одеты! Грязь, вонь! Зачем вы смотрите, поручик?»